Глава 52 Солнечный день, которому я рада. Я уже получила все документы и выписки и переодеваюсь в брючный костюм, который привез кто-то из охраны Димы. К тому же ко мне наведывался его помощник, высокий молодой человек, представился Степаном и пояснил, что через него можно будет решать все возникающие вопросы. Бракоразводные. Кажется, Дима не собирается ничего делить или так доверяет мне, но у Степана роль записывающей машинки. Он не выдвигает встреченных предложений и не торгуется. Наоборот, ему нужен список моих требований по имуществу. Он сказал, что никуда торопиться не надо, вот его телефон, почта, и он ждет моего решения. Странно, но я не думала, что так будет. Мы с Димой так дико жили много лет, что я не могла предположить, что нас ждет обычный развод. А рутинный деловой развод. Да и мне не важно, как пройдут формальности. Самое главное, мы поговорили с Димой и нащупали равновесие, которое позволит каждому из нас идти своей дорогой. Оля. Голос Паши прорезает меня насквозь. Я порывисто оборачиваюсь и вижу его в проеме двери. Хотя нет, он уже идет навстречу. Уже рядом и тянет руки. Он осторожно обнимает меня, боясь навредить, а я рвусь к нему и стягиваю его сильное тело руками так крепко и тесно, что едва не надрываю его белую рубашку. Он здесь, рядом, наконец-то. Столько дней прошло, и вот он. Я дышу его любимым запахом, чувствую рельефное тело под подушечками пальцев и веду щекой по его груди. Господи, он правда здесь? Я так соскучилась. Запрокидываю голову и получаю легкий, сладкий поцелуй. Паша примиряется, вспоминая дурманящие нотки нашей близости и проваливается в нее с головой. Следом целует по-другому, глубже и грязнее, проигрывая тоске по моему телу. Я растворяюсь в горячей ласке и почему-то смеюсь, заливаясь, как маленький ребенок. От счастья и облегчения. «Я тоже малыш». Он кивает и обводит пальцами мою яркую улыбку, Словно хочет запомнить ее до мелочей. С ума сходил и не мог ни на что отвлечься. «Мы можем ехать». Я собираюсь с кровати бумаги и передаю их Паше. «Больше ничего, никакого багажа». «А маршрут?» Подкалывает он, приобнимая меня за плечи. «Я хочу к тебе. Я же ни разу не была у тебя в квартире». Впервые об этом задумываюсь и уже предвкушаю. «Странно, да?» «Я хорошо живу». Не беспокойся. Готово спорить, у тебя идеальный порядок и очень уютно. А еще светло, никаких мужицких дизайнов или персидских ковров. Я выдыхаю полной грудью и радуюсь, что могу говорить глупости. Я столько лет молчала, а потом столько дней выбирала точные слова и ходила по разговорам, как по минному полю, что купаюсь в легкости момента. Я все покажу. Паша утягивает меня к выходу и ведет дальше. Он подмигивает мне, когда подводит к своей машине и по водительской привычке чуть наклоняет голову, пока ищет ручку дверцы. У него белый немецкий кроссовер, который я никогда не видела. Да и откуда? Мне ведь только предстоит узнавать жизнь Паши. Как он проводит свободные дни, с какими людьми общается и что любит помимо меня. Пункт за пунктом. И после машины я вижу его дом. Я ошиблась насчет квартиры. Потому что Паша живет в частном секторе, который чуть отнесен от шумных центральных дорог и прячется за пропускным шлагбаумом. Я плохо запоминаю окрестности, как и сам дом. Все же постепенно детали перестают иметь значение, и я слышу лишь низкий голос Паши и думаю о том, как сильно люблю его и как хочу остаться с ним наедине. «Светло, ты угадала!» Он обводит ладонью квадратную гостиную и замирает, замечая, что я смотрю исключительно на него. «Малыш?» «Красиво». «Кто я?» Он усмехается и возвращается ко мне жилистыми руками. Уходит ими за спину и мягко массирует, перебирая ткань тонкого пиджака. Он снимает его следом и оглядывается по сторонам, ища ему место, но я вытягиваю его из мужской ладони и бросаю на пол. Паша улыбается и немного кривится, будто хочет сказать, что я плохая девочка, но оставляет ремарку при себе. Вместо этого он наклоняется и подхватывает меня на руки. По его плавным движениям можно подумать, что он совершенно не замечает мой вес, и мы за пару мгновений оказываемся у большого углового дивана. Паша опускает меня на него и подтягивает подушку ближе, чтобы мне было удобнее. Он продолжает тягуче гладить меня, но видно, что он скован и держит в голове своего рода карту, помнит о моем ранении и боится сделать больно. Даже просто неприятно. «Иди ближе». Зову его и обхватываю запястье. Ты очень далеко, милый. Он поддается мне и нажимает коленкой на диван, стаскивает с себя рубашку и надвигается надо мной. Его руки помогают мне лечь, а потом тянутся к пуговицам блузки, но я перехватываю их и качаю головой. Он увидит повязку и убедится, что я фарфоровая. Нет, так я не хочу. Он все понимает и не спорит, только удивляет тем, что может быть еще нежнее и ласковее у него есть лимит или предел. Я думала, он уже показал мне, что есть нежность и как можно плавиться от легчайших, тончайших прикосновений, но сейчас Паша открывает мне новую истину. В каждом его прикосновении я ощущаю удивительную заботу, самую настоящую любовь и трепет. Он ложится рядом, упираясь в спинку дивана и продолжает водить горячими руками по моему телу тянется ко мне и целует лицо, плечи, буквально окутывает собой и своим согревающим теплом. «Давай заснем», — шепчет он мне на ухо, легонько прикусывая мочку. «Или просто полежим, но так, чтобы не вставать в вечность». «Я только что из больницы, Паша». «Черт, я не подумал». «Но там не было твоих рук». Веду лицом по его плечу и вдыхаю родной запах так глубоко, что даже кружится голова. Ничего не было. Это мы исправим. Он обхватывает меня руками и аккуратно затаскивает на себе. Зря ты не дала снять блузку. Решила пожалеть тебе. Тебе еще нужно время. Он пропускает мою шутку мимо ушей и говорит серьезно. Раны не затягиваются за один день. Я понимаю, что он говорит не только о телесных ранах и даже не знаю, что добавить. Он прав, хотя я уверенно перевернула страницу и жду, что день за днем мое прошлое будет отодвигаться и терять свежие краски. С Пашей это точно. Он всегда умел забирать меня. Я забывала обо всем рядом с ним. Даже о том, что могло в любой момент повториться и обжечь новыми испытаниями. С прошлым должно быть легче. Намного». «Я хочу уехать», — произносит он после паузы, — «в другой город». «Да?» «Я узнал и подготовил варианты. Думаю, так будет лучше и спокойнее». «Но у тебя бизнес здесь». «Доли останется, а там можно в другое дело войти. Я не предлагаю ехать в пустоту. У меня есть предложение по работе и связи. Или тебя что-то держит здесь?» «Нет, в фонд я не вернусь, не хочу ничего из прошлой жизни». Хочу с чистого листа. И новый город — это отличная возможность. Ведь правда, это все равно, что обнулить счетчик и попробовать на новом месте. Не спотыкаться взглядом о старые улицы и дома, где происходило неприятное или откровенно страшное. Не пересекаться со знакомыми, Димой, его людьми. Пусть случайно, но все же. Если ты согласна, я увезу тебя. Нам не нужно больше бежать, но для себя я бы это сделал. Другой город, другая жизнь. Я хочу попробовать. Я тоже. Киваю и целую его в щеку. Я вообще-то много что хочу. Паша чуть отодвигается от меня и начинает похлопывать себя по джинсам. Минутку. Что то потерял? Сейчас. Он выуживает, что искал и подносит к моему лицу обручальное кольцо. Коробочки нет, потому что ты бы ее сразу заметила в кармане. У меня перехватывает дыхание, и я не в состоянии оторвать счастливый взгляд от изящного кольца с камнем. «Ты выйдешь за меня», — произносит Паша с улыбкой, в которой читается уверенность в моем ответе. «За неромантичного и простого...» «И без коробочки». «И без коробочки». Он послушно кивает. «Но шанс же есть». «Есть, милый». Я больше не могу шутить и отпускаю слезы радости. Тянусь к нему и зацеловываю на эмоциях. «Я согласна. Я самая счастливая сейчас». Паша подхватывает мою руку и надевает кольцо, а с его лица исчезает глупая шутливая улыбка, и он становится серьезным, будто уже началась церемония. «Еще нет». Он качает головой и поднимает руку к моему лицу, вытирая слезы. «Но я сделаю тебе самой счастливой. Я обещаю тебе, малыш». Я все сделаю и даже больше. У нас все будет хорошо. Я знаю. Так и будет. Мы столько прошли вместе, что по-другому не может быть. Я чувствую Пашу как продолжение себе. Я полностью доверяю ему и уже вижу нашу красивую семейную жизнь. День за днем. У меня есть любимый мужчина и будут дети. Я так хочу от него детей, что едва удерживаюсь, чтобы не начать выбирать имена прямо сейчас. Бью себя по рукам и стараюсь не забегать вперед и наслаждаться сегодняшним моментом. Чувствовать его, проживать. Я ждала этого много лет, и я дождалась. Я люблю, и я любима. Я с Пашей.